Глава 21: Проводник в преисподнюю. Глупо было верить, что я начала понимать, как работал мир магии. Хранительница рассказала мне, что женщины по моей материнской линии оберегали разные артефакты и сокровища, включая империальную звезду. До тех пор, пока эта традиция не прервалась на моей матери а мир мертвых среди магов тени именовали Покровом. Малана, а именно так звали мою прабабушку, вальяжно откинулась на спинку лавочки и пересказала историю нашего рода. Браслеты на ее щиколотках звенели всякий раз, когда она закидывала ногу на ногу. «Твоя мать не хочет иметь ничего общего с предназначением», сказала она. Когда то родилась, она изменилась. Я по-прежнему считала, что маме стоило все мне рассказать пред моим восемнадцатым днем рождения. Мы могли бы уехать, скрыть мою магию. Она подавляла свои силы с помощью заклинаний крови и трав. Ума не приложу, как она это терпела. Покачала головой Малана. Застой магии в теле изнуряет». В памяти возникла мама, сидящая за столом нашей кухни. Она заваривала вечерний чай, без которого не могла лечь спать. Она утверждала, что он спасает ее от бессонницы и кошмаров, но, должно быть, напиток служил иной цели. Чай делал ее вялой, одновременно облегчая отход ко сну. Скорее всего, он просто отбирал у нее остатки магической силы. «Когда ты стала совершеннолетней, появился твой собственный след. Твою силу стало возможно почувствовать. Так Радбоун понял, что ты ведьма. Потому что именно в этом возрасте полностью проявляется магия, — уточнила я. Малана кивнула. Она проявляется и гораздо раньше, если ей помочь. Но твоя вырвалась на свободу в тот день... А учуять ее несложно, если знать, где искать. Я подумала про Радбоуна и то, как он магическим образом оказался рядом со мной в мой день рождения. Почувствовал ли он мою магию? Сразу ли он понял, кто я такая? Грудь пронзила предательская боль, и меня затошнило. Тяжело было даже подумать, как наивно я доверилась ему. Доверила ему свою магию. «Империальная звезда и другие сокровища остались без присмотра. Но твоя мама постаралась сделать так, чтобы никто не смог найти звезду даже здесь, на дне», — продолжила Малана. «Но вы знаете, где именно она ее спрятала?» «Только не говори мне, что ты еще не оставила идею достать ее и отдать в лапу этого чудовища». Оскалилась прабабушка. «Ну, было ли у меня выбор?» «Я должна спасти ее!» «Она не позволила бы тебе это сделать!» «Думаешь, она просто так сбежала и стерла себе память об артефакте?» Я тяжело вздохнула. «Без звезды Минос убьет и ее, и меня и все равно не оставит попытки отыскать его здесь!» «Если ты отдашь ему...» Столь могущественный магический объект, Последствия будут гораздо хуже. Минос уничтожит верховенство и мир, каким мы его знаем. «Верховенство?» — переспросила я. «Вы имеете в виду Синклит? Малана недоуменно посмотрела на меня, Но затем в ее глазах блеснула злость. «Так на самом деле называется совет» трех магических домов, а не Синклит, как издевательски его прозвали гемансеры, сказала Малана и сплюнула на землю. Словно желая поскорее избавиться от воспоминаний, она потрясла головой. Однажды он уже украл отсюда одну важную вещь, еще при твоей бабушке. До империальной звезды так и не добрался, но ты права однажды доберется. Но зачем она ему так нужна? Бессмертие, безграничная власть. Она произнесла это так обыденно, словно сказала, что Минусу нужен воздух, чтобы жить. По спине прокатились мурашки. Минус желает иметь власть над всеми ведьмами и магами, не только из Дома Крови. Никто в верховенствах не согласен с его методами. Малана хмыкнула, поэтому он хочет заполучить их силой. «Но чем остальные лучше? Взять и дом теней хотя бы убивают собственных же за мелкие проступки!» Малана отшатнулась точно от пощечины и недоуменно взглянула на меня. «Какими ядами они напичкали твой разум, дитя?» Шнурки на моих ботинках вдруг стали очень интересными. Мир магии казался мне черно-белым, и только находясь в мире мертвых, рядом со своей покойной прабабушкой, я впервые задумалась о правде. То, что говорил мне Минос, оказалось обманом. Именно Мина держал мою мать в заточении, а не Синклит. И все же моя мать почему-то приняла решение покинуть дом теней и растить меня вне магии. «Дом теней всеми силами пытается уберечь своих магов от влияния Миноса. Ведь ты должна понимать, дар у нас редкий. Но они не предпринимают ничего неэтического, в отличие от этого ублюдка». Ненависть так и сочилась из Маланы, стоило упомянуть его имя. «Мама явно так не считает», — подметила я. Малана сверкнула глазами, и на мгновение мне показалось, что уверенность в ее позе пошатнулась. Плечи опустились, но она быстро взяла себя в руки. «Тамала сама тебе расскажет, почему она приняла такое решение». Поспешила отложить эту тему про бабушка. «Это связано с твоим отцом». Меньше всего я ожидала это услышать, но логично было думать, что мой отец как-то... «Замешан в этом?» «Он тоже был магом?» «Спросила я». Малана колебалась. Я машинально наклонилась чуть вперед, чтобы показать, как внимательно ее слушаю. «Она расскажет тебе сама». Дипломатичный ответ. Я откинулась на спинку лавочки и ощутила, как что-то давит мне на бедро. Карманные часы показывали, что у меня осталось меньше сорока минут. Время текло стремительной рекой, явно быстрее, чем на земле. «Я? Я должна идти!» воскликнула я и вскочила. Малана последовала за мной. «Мора, пообещай, что отправишься домой. Не позволь ему заполучить империальную звезду». «Я должна ее найти. Ради мамы!» Малана разозлилась. Это несусветная глупость. Он заберет ее и избавится от вас обеих. Я ускорила шаг, и скоро мы обе перешли на бег. Малана сильно отставала, но не оставила попыток переубедить меня, бросая то молитвы, то проклятие вслед. «Чертова девчонка!» — услышала я где-то вдали. Я привалилась к дереву, чтобы восстановить дыхание, и случайно наступила на чью-то могилу. Взглянув на надгробие, я обнаружила свое имя, без даты рождения или смерти. Просто мое полное имя и свежевыротая земля. Ну и жуть! Если мир мертвых пытался передать мне какое-то послание, у него это получилось. Я бросилась бежать по кладбищу в поисках выхода. Стрелка часов неумолимо двигалась к тому моменту, когда моя задница будет возвращена в дом крови. В легких горело. Я пробежала мимо знакомых мест и затормозила пятками. Слизистая грязь покрыла мои ботинки, но я и не заметила. Мой взгляд был прикован к невысокому зданию. Склеп святого Иосифа. Стрелка компаса затряслась, будто в конвульсиях, и остановилась аккурат перед входом в склеп. Я выругалась от страха и облегчения одновременно. Но еще внутри чувство, которое твердило, что кладбище уж очень походило на то, что было в Винбруке, не обмануло меня. Я и в самом деле очутилась в какой-то жуткой копии знакомых мест, за исключением двух огромных звезд в небе. Часы напомнили мне, что осталось пятнадцать минут. Горгульи на входе словно избегали на меня смотреть. Внутри склеп выглядел почти таким же, как и в день, когда я в последний раз переступила его порог в Винбруке. Это место казалось по-настоящему старинным. Даже воздух здесь разительно отличался от обычного. Пахло покрытым пылью камнем, и расплавленным воском. В памяти возникли воспоминания ритуала перехода в дом крови. Тот день казался таким далеким, словно в прошлой жизни. Затем перед глазами пронеслись и другие вечера, проведенные на жутком кладбище. Я застыла на месте, застряв между вдохом и выдохом. Как же печально что в нашем городе, кроме кладбища, больше некуда было сходить. В склепе не лежала пыль на гробнице и полках, что напомнило мне, где я находилась на самом деле. Замерший во времени святой Осиф наблюдал за мной с иконой у потолка. Что я здесь делаю? Я должна была отправиться искать империальную звезду, но что-то тянула меня вглубь помещения, не позволяя повернуть назад. Гробница Иосифа сверкала, точно ее только что отполировали. Я не могла отвести взгляд. Пальцы коснулись ледяного камня, такого же вечного, как сама смерть. Иногда я гадала, находились ли вообще в этой гробнице останки. Но сейчас сомнений не было. В воздухе витало что-то весомое, сильное. Сердце совершило кульбит. Магия. Буквы на захоронении поменялись местами, заставив мое зрение на пару мгновений поплыть. Почудилось ли мне? Казалось, изменилось не только положение букв, но и они сами. Символы ужасно походили на те, что я видела в книге Миноса. Захотелось треснуть себя по голове. Конечно, это и был магический язык. Как я могла ожидать, что подсказки или заклинания в мире мертвых окажутся на понятном мне языке? Я потерла виски, пытаясь вспомнить значение некоторых из символов. Казавшиеся мне наиболее знакомыми символы означали буквы А, Н, Д и У. Собрать из них фразу было невозможно. Не доставало еще с десяток букв. В ярости я ударила рукой по крышке, но попала по острому ребру и едва не согнулась от боли. Ладонь обожгло, и на содранной коже выступила кровь. Я коснулась губ пальцами здоровой руки. Мне вспомнилось, как однажды, практически на этом же месте, я поранила губу о край разбитой бутылки. В ту ночь, когда одноклассники заперли меня внутри, умудрялась же я каждый раз ранить себя в этом жутком склепе. Я достала из кармана часы и прикусила губу, наивно задерживая дыхание перед каждым шагом стрелки по циферблату, безуспешно пытаясь остановить течение времени. Чтобы передохнуть, и оперлась на крышку. «Черт!» зашипела я и схватилась за ладонь, совершенно забыв о ране, которую защипала от прикосновения к камню. Кровь отпечаталась на гробнице. Внезапно на гробнице ярким огнем вспыхнули новые символы. Оранжевое сияние распространилось по склепу, отражаясь в потолке полу и стенах. Я закрыла рукой глаза от резкого света, но строки уже вырисовались у меня в голове. «Все мы мертвы, но не впустую. Империя будет жить». Что это могло означать? Слово «империя» подсказывало, что все это связано с артефактом. Неужели покров сжалился и преподнес мне перевод? Малана рассказала, что все женщины по нашей линии охраняли артефакт. Значит, у нас с ним есть некая связь. Неужели все так просто? Я сейчас открою гробницу и заберу империальную звезду. Огонь потух. Я прочитала покрытые черным пеплом строки вслух, надеясь, что это откроет местоположение империальной звезды. Но ничего не произошло. Я даже подергала крышку гробницы, но она не сдвинулась ни на миллиметр. Мой желудок сжался от досады. Я сделала шаг назад и уперлась в стену. На ней тоже был написан текст, который я не замечала раньше. Пробежавшись по нему глазами, я наполовину вслух, наполовину про себя повторила незнакомые слова. Этот текст тоже был написан магическими символами, и я не сумела его прочитать, потому что я не росла с магией. Никто не обучил меня тайным ритуалам и языку. Всю свою жизнь я искала свое место, и вот оно передо мной. Я некромансер, но почему же я чувствую себя такой чужой? Я снова попыталась сдвинуть крышку гробницы. Губы неистово дрожали, глаза слезились, но руки оставались твердыми. Мама нуждалась во мне, и это стало моим единственным маяком. Всем телом я налегла на прохладный камень. Громкий скрежет заставил меня зажать ладонями уши. Крышка гробницы сдвинулась, и сердце упало. Я заглянула внутрь. Амулет лежал на груди пыльных камней земли. Темнее любого черного камень висел на массивной золотой цепочке. По элегантности он не уступал моим карманным часам и компасу, и это навело меня на мысль, что те тоже пришли из мира мертвых. Минус, конечно же, знал об этом. А я собиралась угодить в его ловушку и снова вручить ему нечто гораздо более могущественное, чем элементы для перехода в покров на блюдечке со золотой каемочкой. Я сжала амулет в ладони, и голова тут же закружилась. В ушах зазвенело, и ноги подкосились, бросив артефакт на пол я опустилась на колени. Левая нога отозвалась жгучей болью. Из меня словно высосали все силы. Когда комната перестала вращаться перед глазами, я нащупала на полу амулет. Стоило мне коснуться его, как в голове прозвучало «Домой». Я должна была вернуть империальную звезду. «Не делай этого!» — зашипел голос. «Заткнись!» Закричала я и пообещала, я отдам ему амулет лишь в крайнем случае. «Он убьет тебя и глазом не моргнет!» Яростно закричал один голос. «Здесь тебе больше не рады!» Захрипел другой голос, уж очень похожий на прабабушку Малану. Я вздрогнула от такой резкой, хоть и ожидаемой правды. Минос держал меня под контролем с помощью крови, и ничто не мешало ему убить меня сразу, как я очнусь. А в мир мертвых я спускаться больше не планировала. Что же делать? Я не могла вернуться в дом крови с артефактом в заднем кармане джинсов. с обязательно обыщет каждый сантиметр моего тела. Он может просто забрать империальную звезду, и бросить меня в темницу вместе с матерью. Нет, мне нужно оставить себе артефакт до тех пор, пока он не освободит маму. Я осмотрела склеп, но не нашла ничего полезного. Никакого волшебного мешочка, куда можно спрятать артефакт так, чтобы его не нашли. Пока я касалась звезды, силы стремительно возвращались ко мне, как вода наполняет бассейн. Для удобства я повесила амулет на шею. Но почему мама не придумала какой-нибудь муляж артефакта, который положила бы в гробницу? Я передала бы его минусу и выиграла время, чтобы найти, где в доме крови находились темницы. Взглянув на часы, я поняла, что мое время почти вышло. На мгновение я застыла, рассматривая золотые часы в одной руке, и компас в другой. Киара заставила меня вызубрить заклинание, которое позволило достать компас из игральной карты. Смогу ли я использовать его, чтобы спрятать артефакт в другом предмете? Стрелка циферблата начала отсчитывать последнюю минуту. Три часа истекли. Я прочитала заклинание вслух, сжимая часы и амулет одновременно. Отсчитывая у себя в голове, я успела дойти до тридцати, но ничего так и не произошло. Я осмотрелась по сторонам, затем амулет просто растворился в моей руке. Ладонь покалывала так, что ужасно захотелось ее почесать. Стрелка на циферблате замерла. Вокруг стало жутчайше тихо, словно все было мертво. Ах да, точно! И на меня обрушилась тьма.